Предсказания Хашана. Лис с горы вдруг потянул воздух носом и фыркнул. «Повезло тебе, Файцинь. познакомишься с настоящим Хашаном. Если бы у господина с горы был сейчас хвост, то вся шерсть на нем стала бы дыбом. В трактир вошел странствующий монах. Он снял широкополую шляпу, отложил котомку. Трактирщик встретил его почтительно, несмотря на то, что монах был грязный и оборванный. «Что ты так трясешься?» Удивился лис с горы, поглядев на господина с горы. «Это же Даос! Он... он нас разоблачит!» «Глупости!» — фыркнул лис с горы. «Разоблачить можно лишь того, кто себя скрывает! Хашан прекрасно знает, что я лисий демон. Я ведь тебе о нем только что говорил. Ты что, забыл?» Монах поглядел вверх и, заметив двух лисов-оборотней, стал подниматься на веранду. Хуэй, сказал монах, садясь за стол без приглашения. «Вот ты и снова объявился!» «Да еще и с приятелем лисом!» «Хотел показать ему людей», сказал лис с горы с широкой ухмылкой. «Он их до смерти боится». Хашан пристально поглядел на господина с горы. Тому захотелось превратиться в лиса и забиться под стол или еще в какой укромный уголок. Взгляд будто прожигал его до костей. «Хм», — сказал Хашан. «Что?» Улыбка снисходила с лица лиса с горы, но господину с горы казалось, что улыбается он вовсе не монаху, а собственным мыслям. «Какой необычный лис!» – проговорил монах, поглаживая бороду. «Другого такого на всем белом свете не сыщешь!» – кивнул лис с горы и опять засмеялся. Монах внимательно поглядел уже на лиса с горы. Тот пожал плечами, как будто между ними состоялся краткий, неслышимый разговор. «Имя у него есть и Цини. Имя ему я придумал. Он был безымянным, когда я его нашел». «И бесхвостым». «Не совсем бесхвостным», – недовольно сказал господин с горы. «Ему собаки полхвоста отхватили», – пояснил лис с горы. «Поэтому он до смерти людей боится. Не дело лису оборотню бояться людей. Вот я его сюда и привел». «Хм...» – опять подал голос монах. «Дай-ка мне лапку. Лис по имени Хуфэйцинь». Он взял господина с горы за руку и потрогал ему запястье. Господин с горы почувствовал, как страх поднимает ему волосы на затылке. А если монах поймет, что он переродившийся даос? Монах тут же отпустил его руку, прикрыл глаза и сказал: "Сейчас будут стихи". О, -о, -о, -о, -о, -о, -о, -о протянул лис с горы и сделал многозначительное лицо. Монах молчал довольно долго, потом проговорил: "В небесном зеркале не видно отражения. Лисий хвост заметает все следы, лишь оставив надежду на вознесение". «Вернешь себе отражение ты». «Ну и что это значит?» спросил лис с горы. «А я почем знаю?» отозвался Хэшан. «У меня бывает озарение, складываются стихи, я их произношу, а разгадывает пусть кто-нибудь другой. Лисы ведь хороши в таком, вот и разгадывайте». «Делать мне больше нечего», фыркнул лис с горы. «Твои стихи-загадки становятся все бредовее с каждым годом. Что за бесполезный у тебя дар и насказательное провидение?» «Иносказательное провидение», — повторил господин с горы, — «так это было пророчество?» «Некоторые считают, что так», — сказал Хэшан, и, завладев сосудом вина, хорошенько к нему приложился. Господин с горы удивился, он полагал, что монахи не пьют. «Даже пророчество тебе велит не думать о Вознесении», — фыркнул Лис с горы, толкнув господина с горы локтем. «А отражение? У меня ведь есть отражение. Не стоит понимать стихи буквально», — сказал Лис с горы. Твоим куцым хвостом не больно-то следы заметешь.